Глава 6. Эпиграф. Для правительства, а в конечном счёте и для самого солдата, личность это профессиональные навыки и ничего более. Джо Холдеман. 11 тезисов военнослужащего Холдемана. Туннель вывел нас в просторное помещение, усыпанное серым пухом, похожим на мох, который шевелился и раступался перед нами, возвышаясь над нашими головами, словно столпы кукурузы. Пух шелестел, и мне начало казаться, что кто-то бесплотный перешёптывается с собственной тенью. Ощущение исчезло, когда мы покинули ячейку. Клинч вёл по переходам и туннелям. Мы пересекали множество ячеек и капсул. Вскоре я перестал понимать, куда мы идём и зачем мы идём. Ячейки и туннели были до тупения однообразными, и у меня начало складываться впечатление, что Клинч водит нас кругами. Я почти уверился в своей догадке, когда в моей голове зазвучали голоса. Бесплотные, воздушные, напоминавшие шуршание крыльев ночных бабочек. Я не мог разобрать, о чем идет речь. Слова смешивались к кашу, но чем глубже мы продвигались по темному туннелю вслед за клинчем, тем понятнее звучали голоса. Я слышал. Там идет. Звездопад. Го. Нова. Ты понимаешь? Ощущение снов. Вот вот он будет рядом, когда линия грёз, звёзды игрушки, соракш, град обречённых, возвышение, зверь внутри нас, тепло, убик, убик, убик, мы ощущаем, наработка, прокно, он близко, он рядом, он снова пустозвучье. Я попытался отключиться от улавливания смысла, попробовал убрать голоса, но они не исчезали из головы. Я перестал воспринимать их как речь, и они истончились в фон. Мы вышли из туннеля в широкий зал с плотной, не пропускающей изображение оболочкой. В самом центре зала лежало ядро, 5-метровой в высоту и 12-метровый в длину серый орех в рытвинах, которые, как подсказывала мне интуиция, служили аборигеном кроватями. Теперь я немного понимал, что такое коллективный разум в местной интерпретации. «Это наш растораж». Сообщил Клинч. Очень приятно, пробормотал я, ожидая, что последует дальше. Крысабой и музыканская молчали. Они предоставили мне право переговоров, но я чувствовал спиной их удивление и интерес. Они не понимали, что находится перед ними, а я улавливал, что её души трепет, как будто столкнулся с чем-то неимоверно древним, существовавшим ещё до начала времён. И это древнее существо знает меня и может приоткрыть завесу над моим прошлым, которое призраком бродило на дне памяти. "Приветствую тебя, Растараж", обратился я к гигантскому ореху. Орех отозвался тысячей голосов, говоривших одновременно одни и те же слова. "Приветствую тебя, путник. Ты знаешь меня?" спросил я напрямую. "Да, путник. Нам приходилось встречаться в прошлом. Ты способен помочь мне?" Не могу, путник. Ты должен понять всё сам и найти себя сам. Но я рад, что увидел тебя. Рад, путник, что ты нашёл в себе силы вернуться. Я хотел задать ещё несколько вопросов, но отвлёкся на фигуру аборигена, который приблизился к кратораж и улёкся в свободную ритвину. Тонкие коричневые нити опутали тело, спеленали его как куколку, и тело поплыло вверх, скользя по поверхности ореха. Куда это он? не смог сдержать удивление красобой. Ему ответил Клинч. Индивидуум слился с мы для отдыха. Он порывался ещё что-то сказать, но не успел. Осёкся на полумысли. Из туннеля появился абориген, клокочущий щупальцами. Выглядел он очень взволнованно. Туземис приблизился к Клинчу, склонился перед ним в поклоне и, не поднимая головы, забормотал мыслью образами, которые я не мог разобрать. И зачем нам всё это надо, спросила музыканская. Ей, кажется, поднадоела экскурсия. Ты забыла, что мы в гостях, шопотом напомнил я. Нет, я просто никак не соображу, зачем мы сюда приехали, чтобы немного разобраться. Может, мы и будем первыми, кто наладит контакт с этими нелюдимчиками, предположил я, хотя знал, что причина совсем в другом. Клинч кивком головы отслал от себя сородича и обернулся к нам. "Беда приближается к нашему порогу. Я вынужден вас покинуть. Я надеюсь, что это ненадолго". "Что случилось, Клинч?" Его поведение встревожило меня. "Растораж Бланкуш. Он приближается к нам. Он хочет ввести войну. Мы будем бороться. Многие из нас умрут, но мы победим. Вы в безопасности". Клинч растворился в одном из туннелей, ведущих из зала. Красобой скептически окинул взглядом огромное помещение и поинтересовался: "Как мы теперь к себе доберёмся? Я помогу вам, я проведу вас". Сле договорить орех не успел. В зал влетело новое действующее лицо, которое мы ранее успели потерять из виду. Двинлей Плант выглядел так, словно его пропустили сквозь мясорубку. а на выходе из жерновов вновь собрали вместе, неверно сложив фрагменты. Его лицо перекосило гримаса от вращения, а в руках заплецал мини-автомат-малыш. Пули веером легли в коричневую массу ореха, выбивая из тела фонтаны черной грязи с редкими зелеными струйками. Его нужно было остановить. Крысобой подался вперед, но я оттолкнул его с пути и, выхватив пистолет, кинулся на перерез планту. Гвинлей не обращал внимания на наше присутствие. Он пребывал в своём мире, где было место только для ненависти, ненависти к чужим, но моё движение он уловил. Плант выпустил в меня очередь и бросился бежать, нырнув в один из туннелей, уводящих в сторону, противоположную той, откуда мы пришли. Стайка пуль пронеслась над моей головой и вся ушла в молоко дырявя стены и потолок ячейки. Повреждённая ткань с минорным пенем стала затягиваться, превозмогая напор воды, которая прорвалась в бреши. Но я не мог наблюдать это. Не было времени. Я полетел за Плантом, которого нужно было остановить во что бы то ни не стало. Неясно еще, как отреагируют аборигены на произошедшее. Почему Плант стал стрелять? Спланировал ли он все заранее? Еще до того, как мы приплыли? Или это был экспромт? Вот в чем вопрос. Я размышлял над этим, когда бесшумно скользил по извилистому серому туннелю, выставив перед собой пистолет. Я прислушался к окружающему пространству, стараясь уловить шумы, которые могли бы подсказать мне, куда следовать далее. Туннель, вильнув четыре раза, устремился вверх, туда, где вдалике виднелось светлое пятно, которое на миг заслонила чёрная тень. Я прибавил шагу, потом побежал и, взлетев на горку, прыгнул в ярко освещённую капсулу. На секунду света ослепил меня, и тут же я получил удар в живот. Удар сильный, Выбросив меня обратно в туннель, по которому я скатился вниз, потеряв где-то на середине пути пистолет, Плант, подстерегший меня, не удовольствовался маленькой победой. Он нуждался в большем. Гвинлей последовал за мной и, подхватив меня за грудки, вздёрнул на ноги. Преимущество в внезапности он потерял. Я легко вырвался из его рук и впечатал кулак ему в челюсть, которая заскрежетала, и освободил пару зубов выпавших изо рта. Я уподобился молотобойцу, сражающемуся с горной породой на дне урановых рудников на Кандальной планете. Я колотил планта как куль с мукой, а он не сдал ни звука, хотя я, как мне казалось, не оставил ни одного целого ребра в его грудине. Чуть поуспокоившись, я выпустил его, и бесчувственный плант упал на пол. Я подхватил его за шиворот одной рукой и вновь поднялся в ячейку. Я не жалел его. Он сам выбрал свою судьбу. Но что-то близкое к жалости шевелилось в душе. Вместе с ним я прошел короткий отрезок пути. Но вместе. И еще я ощущал досаду, что распознав червоточину в его душе, не обратил на нее внимания и допустил случившееся. В ячейке я бросил тело планта на пол и сел рядом с ним. Уйти ему от меня не удалось. Я подтянул Гвинплея к себе и отхлестал его по щекам, приводя в чувство. Сознание постепенно вернулось к нему, И он застонал, напомнив мне откачанного утопленника, который судорожно выталкивает из лёгких воду. "Ты чего, сучара, творить удумал?" прошепял я, когда глаза Планта, полные боли, упёрлись в меня. "Ты не понимаешь. Вы никто не понимаете!" закрипел он. "Их надо уничтожить. Их всех нужно уничтожить, всех чужих, а не опасность. Ты чего мелешь?" насмешливо спросил я. Пока что я вижу только одну опасность это тебя, опасность для рассудка. Как вы не догадываетесь, что люди лишняя фигура на доске, они никому не нужны. Чужие намерены избавиться от людей. Мы единственные, кто отличается от них. Мы приближны к идеалу, мы почти целостные. Они завидуют нам, они жаждут нас уничтожить. И что? Поэтому ты хочешь уморить их мозг? И думаешь, решит таким образом все проблемы? Я ничего не думаю. Я попытался сделать всё, что в моих руках. Гвинли плант заплакал. Вот уж чего я не ожидал, так это слёз. Брось, прикрикнул я на него и вовремя уловил его резкое движение, перехватив руку с ножом возле своего живота. Преодолевая сопротивление бывшего морского пехотинца, я развернул нож и засадил его Гвинлееву в пузо. Плант напрягся, сжался в единый нервический комок и обмяк, закатывая глаза. Оставив нож в теле, я убрал руки и вытер их об одежду Планта. Я не верил ему. Слишком уж все просто, чтобы быть правдой. Нанести удар по разуму колонии аборигенов только лишь из ненависти? Это немыслимо. Интуиция подсказывала мне, что люди подобного склада мышления – ксенофобы. Ксенофобы. Сами своими руками грязные дела не совершают. Они не способны на безрассудный поступок, который мог бы привести их к гибели. Я наклонился над телом и стал ощупывать карманы бывшего соратника. Я на что-то надеялся. Думал найти что-нибудь, что либо развеет мои опасения, либо уверит меня в них. Но Плант оказался пуст. Я оставил тело, выпрямился и... И я кинул взглядом место, где я очутился, последовав за гвинплеем. Место напоминало шлюзовую камеру в нашем гнездовье. Видимо, план проник сквозь этот ход и намеревался им воспользоваться при отступлении. Я извлёк из кармана измятый свёрток костюм индивидуальной защиты и активизировал его. С удовольствием, ощущая лёгкое покалывание по всему телу, я наблюдал, как плёнка костюма обтягивала ноги, руки и лицо. Я был готов к подводному приключению и выскользнул сквозь шлюзовую камеру в воду.